Элис кивнула, и он вдруг почувствовал, что благодарен ей за ее исключительное самообладание. Она снова включила свет. «Зачем вы это делаете?» – спросил Маркус. «Мы должны оставить здесь все, как было, если вы не возражаете, сэр. Пойдемте». Он вышел вслед за ней из комнаты, снова запер дверь и вернул ключ в комнату Кэмпиона. «Я пошел одеваться», – начал он и умолк. Элис уже ушла. Надевая одежду, он вдруг ощутил ту особенную ясность ума, которая часто наступает момент, когда ситуация становится почти невыносимой. Совершено еще одно убийство. Значит, убийца все еще разгуливает на свободе. В процессе дознания Маркус на время забыл о самом важном вопросе в этом деле. Но сейчас этот вопрос снова встал перед ним весь свой рост. Если у Уильяма не оказалось преступных наклонностей, то у кого же они были? Джордж явился в дом с историей, в которую, похоже, не поверил никто, кроме миссис Каролины Фарадей. Джордж пришел с обвинением. Он заявил, что знает, кто убил Эндрю, и вот теперь он сам убит. Не объясняется ли необъяснимое убийство Джулии тем, что она тоже что-то знала? Границы поиска сужались. Ему снова пришли на ум Кити и старая миссис Фарадей. Тётя Каролина была единственной, кто поверил Джорджу, но она вернулась домой в своем четырехколесном экипаже вместе с Джойс, как раз в то время, когда, по предположениям, было совершено убийство Эндрю. То же самое относилось и Кити. Хотя Джулии уже не было в живых, оставался молодой Крисмас, который мог подтвердить, что она находилась в машине с того момента, как вышла из церкви и до самого приезда в обитель Сократа. Маркус вспомнил и о Уильяме. Миссис Финч, хозяйка красного быка, сумела всех убедить, что Уильям находился в ее баре в то время, когда был убит Эндрю. Если только он был убит тем выстрелом, который услышал житель коттеджа на Грандсюстер-Роуд, а вдруг Эндрю был убит в другое время, и тогда проблема снова вставала во весь рост И вот произошло еще одно убийство. Маркусу ни на минуту не пришло в голову, что человек, скрюченное тело которого лежало на полу в разгромленной комнате, мог умереть по какой-то другой причине. Он чувствовал себя спитым с толку. Его дисциплинированный ум бунтовал, сталкиваясь с неразрешимыми загадками. В его сознании испугающей силой прозвучали слова его отца. Я ждал, когда же напомнит о себе дурная кровь. Какая дурная кровь. Маркус чувствовал себя так, будто на его глазах стены старого дома покрывались трещинами и рушились. Вот и настало то, чего опасался чемпион. Ну хорошо. И где же он сам? Это было совсем не похоже на него исчезать вот так, без каких-либо объяснений. Маркус надел пальто и пошел вниз. Спустившись в холл, он столкнулся с Элис. Она, похоже, ему обрадовалась. — О, сэр! — задыхаясь, заговорила она. — Я только что вернулась. Я позвонила по телефону. Инспектор Редгрейв сейчас приедет, и с ним инспектор Оутс. И еще, сэр, я разговаривала с мистером Кэмпионом. — С Кэмпионом? Где? — удивился Маркус. — По телефону, сэр. Он был в полицейском участке. В холле была горничная, миссис Пелфри. Поэтому я не стала рассказывать, что случилось. И когда инспектор понял, что я в замешательстве, он сказал, подождите минутку. А потом я услышала голос мистера кемпиона И вот что, сэр. Маркус увидел в ее карьих глазах искреннее изумление. Видимо, мистер кемпион чего-то ждал, потому что он сразу сказал, скорее Элис, кто? И я просто ответила ему, мистер Джордж, сэр. «Да, он ждал», – с готовностью подтвердил ее догадку Маркус. «И что же вам ответил Кэмпион?» «Он сказал, слава богу, сэр», – сказала Элис. Глава 23 Наследство. Маркус все еще находился в холле, когда перед парадной дверью остановилась красная двухместная машина инспектора Овудса, сопровождаемая обычной полицейской машиной, и Кэмпион вместе с Олдсом, инспектором Редгрейвом и полицейским врачом торопливо вошли в дом. Тревожное состояние, в котором пребывал Маркус, и ощущаемое им ледяное дыхание смерти не помешали ему испытать подобие шока, когда он увидел Кэмпиона. Молодой человек был закутан в огромный полицейский плащ, застегнутый доверху, и под глазом у него красовался огромный синяк. Кроме того, на нем не было шляпы, светлые волосы были взлохмачены. Тем не менее, Кэмпион отнюдь не испытывал отчаяния. Скорее, он праздновал победу. Взяв Маркуса за руку, он спросил, кто еще об этом знает? Никто, кроме Элис и меня, ответил Маркус. Прекрасно. Где это произошло? В его комнате? Маркус кивнул его смутило, что Кэмпион, как и говорила Элис, видимо, ожидал такого развития событий. При этом Маркус обратил внимание на то, что инспектор не разделял приподнятого настроения Кэмпиона. Он подошел к Маркусу и спокойно сказал. «Если вы покажете нам дорогу, мизер, мистер Физерстоун, мы пройдем прямо в эту комнату. Нужно немедленно повестить всех домочадцев, но мне не хотелось бы никого пугать». Пока они поднимались по ступенькам, Маркус обернулся к Кэмпиону и шепотом спросил, «Где вы были?» «Участвовал в потасовке», — ответил Кэмпион. «Мне не хочется вас слишком обнадеживать, но, кажется, мы нашли разгадку. Я вам потом все расскажу». Он поднялся на последнюю ступеньку лестницы, и Маркус, увидев его лицо при свете лампы, горевшей в верхнем холле, вдруг понял, что Кэмпион едва не валится с ног от усталости. Когда процессия остановилась у двери комнаты Джорджа, дверь в комнату дяди Уильяма приоткрылась, и на пороге появилась розовая физиономия этого джентльмена и его правая фигура в халате, украшенном драконами. В течение нескольких секунд он смотрел на них с удивлением, но при виде инспектора, вставляющего ключ в дверь комнаты Джорджа, его лицо выразило удовлетворение. «Итак, вы, наконец, поняли, что я был прав». «И послали за полицией!» — соговорил он. но пора посадить этого негодяя и пьяницу под замок!» «Господи, помилуй, Кэмпион, да что у вас лицом? Вы подрались с этим мерзавцем?» Инспектор с ключом в руках остановился в нерешительности. Он не испытывал особого расположения к дяде Уильяму, и теперь, по его мнению, было неподходящее время для объяснений. «Я хочу попросить вас, сэр, чтобы вы оставались в вашей комнате еще хотя бы несколько минут» сказал он самым, что ни на есть официальным тоном. А потом я с вами побеседую. Дядя Уильям уставился на него в недоумении, и его розовое лицо начало наливаться краской возмущения. «Что это вы себе позволяете, приказывая мне в моем собственном доме?» взвился он. «Неужели полиция имеет право терроризировать людей в собственном доме в 8 часов утра? Лучше займитесь своим делом, любезный!» «Объект вашего внимания находится он в той комнате». И дядя Уильям удалился к себе, громко хлопнув дверью. Инспектор вздохнул и повернул ключ в замке комнаты Джорджа. Маленькая процессия двинулась за ним. Сразу же возле двери он остановился, и остальные сгрудились позади него. Заговорил он только после того, как была закрыта дверь. «Вы нашли его точно в таком виде?» да «Точно в таком виде», — ответил Маркус. «Я лишь вошел в дверь, как и вы. Вы вы чувствуете запах?» «Цианистый калий», — сказал доктор, стоявший справа от инспектора. «Очень сильный запах. Чувствуется на расстоянии мили. Я мало чем смогу вам помочь, инспектор. Мне произвести осмотр прямо сейчас или пусть сначала поработает фотограф?» Станислав Оудс повернулся к кампиону. «Ну вот, дорогой, не упустите свой шанс», – проговорил он. «Если вы правы, докажите это сейчас». Кэмпион осторожно двинулся вперед, прокладывая путь среди груды вещей, валявшихся на полу. Вдруг раздался неистовый стук в дверь, и сквозь деревянные панели двери до них донесся резкий и требовательный голос Китти. «Что? Что случилось? Скажите! Ну скажите же мне!» Кэмпион повернулся к Маркусу. «Будьте хорошим мальчиком, пойдите и успокойте ее», – попросил он. «И ради бога не пускайте ее сюда».